Ки Кристовский Мутная вода один конец конец света наступил тридцать два дня назад если верить Тониному дневнику Тоня своему дневнику верила не факт конечно что в официальной хронике апокалипсиса именно эту дату назначили бы точкой невозврата но теперь некому было составлять официальную версию Тоня встала с постели Ее опять приснилась бабушка. Кошмары с ее участием всегда были частыми ночных гостями, но с наступлением конца света их визиты стали еженочными. Не желая вспоминать подробности отвратительного сновидения, Тони поспешила отметить новую дату в тетради с голубым китом на обложке и заняться своими рутинными заботами. Как и каждый предыдущий, этот день начался с пересчета запасов. Шесть зажигалок, три коробка спичек, две с половиной упаковки маленьких свечек, тринадцать больших свечей, четырнадцать пачек влажных салфеток, пачка спиртовых салфеток, две с половиной упаковки ватных дисков, семь бутылок с моющим средством для стекол, девятнадцать пузыриков с дезинфицирующим гелем для рук, восемь бутылок водки, одна бутылка пищевого спирта, пустая на треть, четыре стопки чистых тряпок и ветоши. Кружив всего дела обстояли с водой. На сегодняшний день у Тони оставалось всего 7 л чистой воды. Она записала все запасы в тетрадку с хозяйственными расходами. У неё ещё была тетрадь с продовольственными расходами, но пару дней назад в неё стало нечего записывать. Поэтому Тони пропустила этот ритуал и приступила к ежедневной чистке квартиры. Протёрла пол моющим средством, прошлась по всем поверхностям сначала влажными салфетками, потом моющим средством, обработала ручки дверей и помыла окна, в честной надежде, что это хоть немного отобьёт тянущийся с улицы болотный душок. Использованные тряпки, салфетки и диски она выкинула в окошко вместе с пакетом, в который справила нужду. Отходы плюхнулись в беспросветно мутную воду, стелющуюся до горизонта. Её уровень поднялся уже до восьмого этажа. Ещё один этаж, и потом доберётся до тониной квартиры. Тоня отметила это на удивление равнодушно. Пару недель назад, когда она заметила, что вода прибывает всё быстрее с каждым днём, у неё едва не началась паническая атака. А теперь она чувствовала себя слишком голодной и измученной, чтобы волноваться о будущем. Закончив с уборкой, Тоня зашла в ванную и зажгла свечу. В полумраке, едва разгоняемым хилым огоньком, она разделась и занялась тем, что называла очищением. Шипя от боли, она тщательно обтёрла всё тело спиртом, разбавленным водой. Средства для ухода у неё давно иссякли, поэтому залечивать воспаление на коже, появившееся от ежедневных жёстких процедур, было нечем. Это не моя боль. Эта грязь и больно, утешала она себя, торопливо смывая спирт чистой водой из пластиковой бутылки. Эта грязь шипит и корчится, пока убегает с меня. Её любимое полотенце с котёнком висело здесь же, на остывшей батарее. Иногда утоне проскальзывала мысль воспользоваться им, чтобы поностальгировать о той далёкой жизни до конца света. Но потом она вспоминала, что после этого её сознание обратит пушистое полотенце в отвратительный кусок ткани, пропитанный не свежей водой, а стиральной машинкой, способной разрушить злую магию мизофобии. Утонуть теперь не было. Нет, мимолётная иллюзия прежней жизни не стоила того, чтобы лишать этого улыбающегося сикеттёнка почётной роли декорации. Закончив с мучительной процедурой, имитирующей душ, Тоня смочила лосьоном ватный диск, промокнула лицо, протёрла уши и шею, вычистила грязь из-под ногтей зубочисткой, отмерила стаканчик воды, выдавила немного пасты на щётку. Живот жадно заурчал, стоило языку почувствовать сладкую пасту. Во время чистки зубов то не пришлось бороться с отчаянным желанием проглотить её. Борьба Закончилось со счётом 1:0 в пользу Тони. После чистки Тоня вымыла щётку и обработала её спиртом. Запасы одноразовых зубных щёток иссякли, и теперь приходилось тратить время на нудные процедуры, чтобы продлить жизнь многоразовых. Вытеревшись бумажными полотенцами, два кусочка на тело, один на руки, два на ноги, Тоня прошла в комнату. К её огорчению, одноразовые трусы оказались последними в упаковке. Стирка возглавляла список проблем, которые оставались для Тони непреодолимыми. Лишь вчера появился слабый проблеск надежды на их решение, потому что вчера, к огромному счастью Тони, наконец-то прошёл дождь, первый с наступления конца света. Тоня уставила крышу многоэтажки вёдрами и тазиками сразу же, как только заметила, что вечная серая дымка на небе начала темнеть. А потом вернулась в квартиру и начала молиться сама не зная кому, ведь она всегда считала себя атеисткой, чтобы изгущающиеся тучи разразились дождём, которого мир не видел уже больше месяца. А теперь, когда её первая молитва была услышана, то она молилась о том, чтобы дождевая вода оказалась нормальной, не мутной. Но как бы сильно то ни хотелось поскорее подняться на крышу, и проверить тазики с вёдрами, она не могла позволить себе пренебречь хотя бы одним из ежедневных ритуалов. Лишь благодаря дисциплине она избежала участи постигшей остальных. Поэтому, закончив одеваться, она натянула поверх одежды рыбацкий комбинезон, который нашла в квартире вечно пьяного соседа сверху, потом обула ноги в резиновые сапоги с надставкой на шнурки, затянула их потуже. Как всегда, примотала верхнюю часть сапог скотчем к ногам. Поверх комбинезона накинула пластиковый дождевик, натянула резиновые перчатки, примотала их скотчем, так же как сапоги, надела очки для плавания, медицинскую маску. Потом отвернула замок на двери и вышла на лестничную клетку. Даже днём здесь царил полумрак, как и всегда. Небо было постоянно затянуто белёсой пеленой, и тусклый свет солнца едва пробивался через маленькое подъездное окошко вместе с тяжёлым болотным духом. Трупы мирно лежали на своих местах, как и всегда. Самым пугающим в них было то, что они не менялись. Вместо того, чтобы разложиться, они сохлись, словно рыбьи тушки на солнце. Почему мутная вода так странно подействовала на человеческие тела, Тоня не знала. Иногда Тоня думала, что их можно поскидывать в воду с чего-нибудь балкона, но при одной лишь мысли о том, что придётся прикасаться к чему-то настолько грязному, как труп, На неё накатывала тошнотворная паника, заполняя мозг бормотанием: грязь заразна, грязь, разъест пластик, ткань тоже разъест, грязь просочится под кожу, разольётся по всему организму, заразит твою кровь и иссушит тебя, как их всех. Нет, уж лучше потерпеть соседство с трупами, чем проходить через ту чудовищную трансформацию, которая убила её соседей. Они, по крайней мере, умирали все вместе. А Тони придется встречать смерть так же, как она встречала конец света в полном одиночестве. Для Тони он наступил, когда оборвались линии всех магазинов с курьерской доставкой. Судя по звукам ада, доносившимся снаружи, для остальных он наступил несколько позже. Первое время лишь дети ревели чаще обычного, до машины скорой помощи приезжали в их тихий дворик почти каждый час. Позже Тони и сосед сверху начали блевать в туалете. Она слышала его почти каждый раз, когда заходила в ванную. Пару дней спустя плохая звукоизоляция, свойственная девятиэтажным панелькам, дала то не понять, в мире за стенами её безопасной квартирки творится что-то неладное, крайне неладное. Мокрые звуки рвоты, выплескивающиеся на пол, доносились из-за каждой стены, из подъезда, из улицы. Мужчина, живший через два окна от Тони, изверг содержимое желудка прямо с балкона, окатив ограждение и часть стены. Позже его блевотина застыла, потрескавшаяся и чёрная, словно засохшая кровь. Вместе со звуками недомогания нарастали крики о помощи, крики гнева, крики боли, стоны, младенческий рёв, мужское рычание, высокий женский плач. Иногда в квартиру что-то грохотало, иногда кто-то раздражался особенно страшным и резко обрывающимся криком. Один раз, уже ближе к концу, где-то на верхних этажах отчётливо прогремел выстрел. Порой крики, грохот и плеск блевотины перемещались в подъезд. Это пугало Тоню так сильно, что в своих кошмарах она начала слышать чужие предсмертные крики вместо привычного бабушкиного хрипа. Самым страшным был момент, когда кто-то или что-то с силой ударялось в её дверь под пронзительный вопль "Не надо!" Дважды она видела, как люди выбрасываются из окон. Первым был какой-то толстый парень в семейных трусах. Лёжа в брызгах крови на асфальте, он напоминал треснувший арбуз серого цвета. Второй прыжок был парным. Первым из окна вылетел мальчик лет 5-6, заходясь отвратительным Винчивающимся в уши визгом, когда его тельце глухо хрустнуло об землю, следом прыгнула молодая женщина, вероятно, мать, милосердно прекончившая собственного ребёнка прежде, чем лишить жизни саму себя. Но тон не могла её осуждать. Даже с девятого этажа она видела, что кожа мальчика стала из желто-серой. Это означало, что ему уже не помочь. Информация о цвете кожи была единственным полезным сведением, которое Тони успел увидеть в интернете. Были ещё гениальные выводы о том, что именно вода стала причиной загадочного заболевания, за пару часов охватившего всё человечество. Даже чувствуя первые признаки недомогания, люди продолжали полоскать горло, чистить зубы и заваривать чай водой, в которую уже просочилась её загадочная мутная сестра. но в таких мизерных количествах, что никто и не заметил, пока не стало слишком поздно. Такой вывод Тони сделал из собственных наблюдений. Написать об этом в интернете никто не успел, все случилось слишком быстро. Скоро и перестали приезжать уже через пару дней после начала паники. Интернет-активность продержалась примерно на пол суток дольше. Потом в дома перестали подавать электричество. Пик всеобщего отчаяния. Убийств и самоубийств пришёлся день на четвёртый-пятый. Тогда же земля внизу начала покрываться слоем той же мутной воды, которая уже почти неделю убивала человечество. Никто не знал, что она собой представляет и откуда прибывает, Тонни тоже не знала, однако ясно понимала, что теперь путь к спасению отрезан окончательно. На шестой день еда в тоннином холодильнике испортилась. Через 7 дней стихли последние стоны в соседних квартирах. Через восемь дней исчезли даже голоса птиц, остался лишь тихий плеск воды снаружи. К тому моменту ее общий уровень, покрывающий землю, поднялся до подоконников на первом этаже. Непроглядно мутная она похоронила под собой асфальт, бордюры, клумбы и газон. Если бы кто-то отважился выйти на улицу, ему пришлось бы плескаться по плечи в этой дряни. Но в живых уже не осталось никого, кроме Тони. которая даже за пределы своей квартиры не выходила последние 2 года. На десятый день начали иссекать запасы крупы, консервов. На двенадцатый Тоне хватило мужества признать, что пополняться они не собираются. Пришло пора изменить своему затворническому образу жизни, пока он не стал причиной её смерти. За дверью квартиры царила тишина, за стенами тоже. В глазок Тони не увидела ничего подозрительного, кроме тёмных полос То ли крови, то ли блевотины на полу и стенах. Всё говорило о том, что снаружи её не поджидает никакой опасности. Тоня начала готовиться к вылазке. Она наскоро соорудила защитный скафандр из старой куртки, хозяйственных перчаток и рыбацких сапог. Немного подумав, перемотала скотчем рукава и штанины. Уже взялась была за ручку двери, но подумала ещё немного, вернулась в квартиру и нацепила на лицо медицинскую маску и очки для плавания. После этого она собрала в кулак все свое мужество и вышла в подъезд впервые за последние два года. У лестничного пролета валялся сосед из сто семьдесят шестой. Тоня обошла осторожно его кругом. Он походил на сушеную воблу. Казалось, из его желто-серого тела выкачали всю влагу. Кожа облепила кости так плотно, что под запавшими щеками вырисовывались очертания зубов и челюстей. Тело. У всей вли странные наросты, напоминающие чешую, и непонятные отверстия, напоминающие расширившиеся до неприличных размеров поры. Глазницы зияли парой чёрных провалов, а глаза превратились в два комочка, похожих на перепечённые в уголёк яблоки. Сосед был без футболки, поэтому Тоня видела выпирающие бугорочками внутренности в районе живота. Пахло трупа солью. теряющиеся на побуревшей коже татуировки служили единственным напоминанием о том, что некогда эта сушёная мумия была человеком. Это было почти месяц назад. С тех пор тело соседа совершенно не изменилось. Дверь в его квартиру тоже оставалась приветливо приоткрытой, как и в тот день, когда Тоня впервые за 2 года вышла на лестничную клетку. Она помнила, как приступила к мародёрскому налёту вздрагивая от шороха собственной одежды или харадочно вертя головой во все стороны в результате проделанной операции её рюкзак пополнился на одну открытую коробку геркулесовой каши, два пакета макарон ракушек, три банки рыжских шпрот одну банку кабачковой икры, две пачки сахара рафинада, одну полную, одну неполную, восемь конфет белочка, почти не тронутую, пачку печенья Мария, два крабко спичек, одну большую, наполовину полную бутылку водки Зимняя дорога и одну маленькую целую бутылку водки Ржаная. Потреблять водку тони не собиралась, однако подумала, что ею можно будет обтираться, чтобы экономить воду для мытья. к её большому огорчению именно воды в квартире не нашлось. В нынешнем положении она была самым ценным и самым расходуемым ресурсом. Поэтому Ту не отнесла находки в свою кладовку и отправилась исследовать другие квартиры. Ей повезло, большинство дверей было незаперто. Может быть, люди оставляли их открытыми для врачей скорой помощи, а может быть, в какой-то момент всем стало просто плевать на такие мелочи. Некоторые квартиры пустовали, в других встречались тела хозяев. Почти все они претерпели одинаковые изменения. Их желтовато-серые сухие трупы в деревой одежде ничем не отличались от трупа соседа из сто семьдесят шестой. Но каждый встретил смерть по-своему. Женщина из квартиры, заваленной книгами о массаже и упаковками с одноразовым бельем, съежилась в углу комнаты, точнее съежилась то, что от нее осталось. Сероватые мощи в домашнем розовом костюмчике. Эта квартира была единственной, в которой аромат благовоний и индийских палочек немного перебивал вездесущий болотный запах. Старушка в чём жилище нашлась лишь пара пряников до да кошачьей корм, сидела в кресле перед выключенным телевизором. Похоже, события последних дней никак не повлияли на привычный уклад её жизни. Кошку Тоня нигде не обнаружила. Трупы животных ей вообще практически не попадались. Наверное, неразумные твари пытались спастись вплавь. Большинство же хозяев нашли другой выход из ситуации. Одна женщина в квартире, в которой Тоня разжилась детским печеньем и сухими завтраками, лежала под аптечкой в луже засохшей чёрной пены. Вокруг трупа были разбросаны пустые пузырьки и блистеры из-под таблеток. В соседней комнате стояла двойная коляска. Там лежала пара годовалых младенцев. Коляска была залита кровью, а шеи обоих младенцев украшали глубокие ухмыляющиеся разрезы. Их кожа, почти не тронутая дырами и наростами, успела лишь слегка поменять оттенок. Наверное, после смерти процесс трансформации остановился. В другой квартире, оказавшейся кладезем шоколадных батончиков и лапши быстрого приготовления, над дверным косяке болталось тело молодого мужчины. Тоня с трудом преодолела отвращение, чтобы заставить себя протиснуться мимо трупа. Заметив решётку поперечных шрамов на его запястьях, она задумалась: испытал ли этот бедолага облегчение, когда получил столь веский повод уйти из жизни? Похоже, Тоня встретился ещё один самоубийца во время её экспедиции, но она не была уверена. В обшарпанной, бедной однушке, где не нашлось ничего полезного, дверь в ванную оказалась закрытой изнутри. Оттуда тянуло чем-то настолько мерзким, что Тоня решила не проверять, обнаружится ли там склад гнилого мяса или же труп со вскрытыми венами. В паре квартир Тоня нашла даже врачей в белых медицинских скафандрах. Первый свернулся клубочком на узком драном диване в гостиной. В спальне этой же квартиры Тоня нашла два лежащих на кровати тела. Подушки были заляты чёрной рвотой, а одеяло усеивали крупные дыры. Такие же дыры украшали скафандр мёртвого врача. У врача из другой квартиры тоже были дыры в скафандре, только узкие и малочисленные, похоже, их нанесли ножом. Других тел в квартире не обнаружилось. Кто и за что убил врача? Тонь так и не поняла. В несколько запертых квартир Тонь проникла через балконы соседних. Мутная вода тогда ещё плескалась на уровне второго этажа, поэтому можно было спокойно перелезать через перегородки балконов. К сожалению, большинство дверей и окон оказались судоростойкими стёклыми, разбить которые Тонь не смогла. Сейчас, когда её желудок скручивало от голода, она жалела, что не проявила тогда больше изобретательности и не обнесла все квартиры в своей девятиэтажке. Месяц назад она могла спокойно спуститься до третьего этажа, а на сегодняшний день в её распоряжении остался лишь один этаж девятый. Бетонная лестница, уходящая вниз, упиралась уже не в пролёт восьмого этажа, а в непроглядную мутную воду. Любой контакт с которой означал мучительную долгую смерть. То не надеялась, что раны или поздно вода остановится или пойдёт на убыль. Она прекрасно осознавала всю глупость этой надежды, но также осознавала, что если перестанет надеяться, то сойдёт с ума от страха. А пока вера в лучшее придавала ей сил, она могла действовать и верила, что вода, упавшая с неба, окажется прозрачной, это будет означать, что она пригодна для еды и мытья. Очнувшись от воспоминаний, в которые её затягивала голодная слабость, Тоня поднялась по железной лесенке к люку, раскрыла его и вышла на крышу. На нём дахнуло болотом. Пластиковые вёдра и разноцветные тазики пестрели на неровном покрытии, как игрушки в песочнице. Они были полны до краёв, полны густой, непроницаемой мутной воды. Так Тоня и стояла над ними, отказываясь верить в увиденное. Пока из глубины тазика не вынырнуло грязное бабушкино лицо, уставившись на Тоню одним полным упрёка мутным глазом, оно сказала: "И шпакать". Тоня отшатнулась так резко, что упала на жёсткую поверхность крыши, содрав локти досадин. Она попыталась подняться, но ослабевшие руки предательски подогнулись и уронили её обратно. На этот раз Тоня ударилась челюстью и до крови прикусила язык противно хрустнувший на зубах. Больше она не пыталась подняться. Лёжа под перекрестием толстых проводов, напоминающих опавшую цивилизацию, Тоня плакала. Слеза за слезой, лишая своё тело драгоценной чистой влаги. Мутная вода невозмутимо плескалась несколькими метрами внизу. Она потихоньку поднималась выше. Два перелом. А мерзительно теплая жжжа заполняла собой весь мир. Она затекала в рот и ноздри, перекрывая доступ к воздуху. Вода пахла прокисшим потом, грязной одеждой и нечистотами. Хотя нет, так пахло не от воды, а от бабушкиных пальцев, которые впивались в Тони на шею от росшими ногтями. Она не помнила день, когда впервые за ее жизнь, тогда еще совсем короткую, длиной всего в четыре годика, бабушка обрела плоть. До этого она была лишь тенью в посиревшей ночнушке, которую мама иногда выводила в ванную морщая нос и отворачиваясь, а иногда страшным неразборчивым воем из-за двери, запертой на внешнюю щеколду. А как ей было не сойти с ума, орал папа каждый раз, когда у бабушки начинался очередной приступ, и мама со слезами спрашивала его про дом престарелых. Огонь до да бомбёжки в детстве, голодная деревня в юности, крах родного СССР к старости. Она что ли виновата в этом? А в смерти своего любимого мужа может быть тоже, да? Или в том, что из-за её дара ясновидения к ней постоянно обращались то матери погибших детей, то следователи с очередным висеком? Да ты хоть знаешь, сколько сил моя мать отдала этому проклятому удару, пока помогала другим. Она всю жизнь была мудрой и уважаемой женщиной, ведуньей, способной предсказывать будущее и слышать голоса предков. Она заслужила встретить конец своих дней дома в семье, а не в каком-то государственном клаповнике. Так говорил папа, не выпускавший бабушку из ее замаранной нечистотами комнаты, на стены которой узница бросалась в припадках видений. Повзрослев, Тоня догадалась, что никакое это был не дар, а всего лишь галлюцинации, предвестники шизофрении, тлевшие в бабушкином разуме всю жизнь. Однако встретить смерть дома ей было не суждено. Бабушка выломала дверь своей комнаты и сбежала из дома вместе с четырёхлетней Тоней в один из тех редких вечеров, когда обоих родителей не было дома. Кажется, маме стало плохо и папа повёз её в больницу. Перепуганная Тоня не посмела сопротивляться грязные полуголые старухи с выпученными глазами, на которую внезапно накатил резкий, поистине паранормальный прилив сил, свойственный сумасшедшим. Она лишь хныкала, чувствуя на своем запястье болезненную хватку липких пальцев и пыталась отвернуться, чтобы не вдыхать исходящую от бабушки вонь, но при этом продолжала послушно ковылять за ней через квартиру, в подъезд, на улицу. Бабушка странно, сосредоточенная, лишь тихо бормотала себе под нос. Я должна тебя испачкать, испачкать. В исполнении её беззубого рта это звучало как и шпачкать. Квартира тониных родителей находилась недалеко от большого лесопарка, поэтому они быстро скрылись в мраке деревьев, и ни один прохожий не успел их заметить, ни старуху в грязной ночнушке, ни девочку в обмоченных от страха колготках. не того, что они обе идут по улице босиком, не того, что бабушка время от времени раздражается безумным хихикньем к ним, не её странный приплясывающий походки. Бабушка двигалась быстро и уверенно, словно до такой степени точно знала, куда нужно идти, что даже темнота в купе со старческой подслеповатостью не могли ей помешать. Один из первых тонниных психотерапевтов предложил несколько натянутых версий по поводу того, каким образом подслеповатая бабушка нашла болото в кромешной тьме ночного леса парка. Случайность, интуиция, стечение обстоятельств. А вот на вопрос, зачем бабушка начала топить маленькую Тоню в этом болоте, он разражался туманными речами о иррациональности, бредовых идеях и немотивированной жестокости. строил сложные предложения, сыпал терминологией, задавал Тоне вопросы, сводившиеся к одной простой идее: понимает ли она, что в случившемся нет её вины. утешал, успокаивал, приводил доводы, говорил, говорил, говорил. бабушка тоже не переставала говорить, пока давила ладонью на лоб захлёбывающейся Тоне. Тоне плохо помнила, как они нашли в лесопарке это чёртово болото. Зато хорошо помнила костлявые пальцы, впившиеся в плечо мёртвой хваткой из землю, ушедшую из-под ног. В следующую секунду густая жижа залила Тоне рот, превратив крик ужаса в кашляющий писк. Тоня забарахталась, пытаясь выбраться, но сверху навалились бабушкины руки, страшные, жёсткие, как тисты, и начали погружать её в поддатливую грязь. Натопленной головой зазвучало бормотание, из которого ей чётко запомнилось лишь бабушкино "и шпажкать", а потом мутная вода заполнила собой весь мир, залилась в глаза, в уши, в ноздри тонкими струйками, полезла в глоть горла. Всё то неистество схлопнулось в противостоянии двух могущественных сил: желание вдохнуть и желание перекрыть в воде доступ к лёгким. Адреналиновый ужас сменился тупой паникой, когда всё тело начало бить судороги от нехватки кислорода, и девочка почувствовала, что собственное горло вот-вот предаст её, безумно вдохнёт в себя густую плотную грязь. Как вдруг давление рук исчезло. Тоня мгновенно перевернулась, нащупала ручонками твёрдую поверхность под толщей грязи, перевернулась и наконец-то сделала жадный вдох. Далеко позади слышалась череда высоких истерических звуков, но Тоня, не обращая на них внимания, поднялась и побежала так быстро, как ей только позволяла достающая до колен грязь. "Стой!" взревел за её спиной бабушкин голос, но Тоня даже не обернулась. Две большие ноги зашлёпали по грязи. Девочка с ужасом поняла, что сумасшедшая старуха опустилась за ней в погоню, и в последнем отчаянном рывке вырвалась из грязевой лужи на твёрдую почву. Она уже приготовилась бежать со всех ног прямо в темноту леса, не разбирая дороги, как вдруг послышался шумный всплеск и тихий, но отчётливый, слышный поверх отчаянного биения сердца и мешанины прочих звуков хруст. В тот же миг злой бабушкин вопль оборвался. Тоня обернулась, Бабушка лежала посреди лужи, смешно вытянув руки и ноги. За одной из ног по кромке грязи тянулся длинный скользкий след. Из щеки бат торчал вверх витой обломок железного стержня, измазавшая его кровь казалась черной в лунном свете. Тонкая тень трещины пересекала бабушкино лицо, которое наполовину выглядывало из грязи, глядя на Тоню одним осколеневшим глазом. Глаз смотрел с укором. Позади бабушки какая-то незнакомая тетя привязывала истерически лающую собаку к остову канализационного люка, вылезшего из-под земли. О господи, ты боже мой! О господи, ты боже мой! Словно заевшая пластинка всхлипывала тетя, подбегая к Тоне, оцепеневшей под стеклянным взором бабушкиного глаза. Потом были тетиные причитания, бесконечный собачий лай, рука с красным лаком, стискивающая грязную Тонину ладошку, мелькающие деревья, которые вскоре сменились городскими фонарями. Потом блеск сирен, голоса милиционеров, снова бесконечный собачий лай, смертельно бледное лицо папы, белая машина скорой и мертвый, не мигающий полный упрёка бабушкин глаз, чей взгляд казалось до сих пор убирался в Тонину спину. несмотря на то, что болото осталось далеко позади. Уже будучи взрослой, она узнала, что небольшое болотце находилось прямо над перекрытием старых канализационных каналов, проходящих через лес. Только благодаря этому Тони смогла выбраться из тресины на щупов под нее твердый бетон. Она часто думала, что это крайне иронично. Канализация помогла и сохранить жизнь отравленную паническим страхом перед грязью. А ещё она не знала жилет для о том, что часть каркаса из железных прутьев, вытащенная наружу временем и разогнутая какими-то хулиганами, убила её ненормальную бабушку. Один из психотерапевтов Тони только и занимался тем, что спрашивал её: "Ты ведь понимаешь, что в этом нет твоей вины?" Пятый, кажется, первым был детский психолог. Тоню отвели к нему после того, как её начало рвать при каждом заходе в школьную столовую. В семь лет у нее не получилось внятно объяснить, что смесь пищевых запахов напоминала ей вонь бабушкиной ночнушки. Первого настоящего психотерапевта родители наняли после Тониного обморока в общественном туалете. От него Тони узнала слово мизофобия. К последнему психотерапевту, проводившему сеансы в режиме онлайн, Тони обратилась сама, когда обнаружила, что уже два года не может заставить себя выйти из квартиры. Она неплохо держалась в период с 22 до 25 лет. Терапия и медикаменты притупили ее паническую боязнь грязи, позволили вести какую-никакую социальную жизнь. Тони даже начала встречаться с парнем. Из-за этого все и пошло на смарку. При попытке вступить с ним в близость Тони накрыл невероятно сильный приступ. Она терпеливо принимала его слюнявые губы и потные пальцы, но не выдержала, увидев руку бойфренда, которой тот орудовал у нее между ног. Его рука была покрыта липкой слизью. Слизью, которая пахла чем-то напоминающим запах бабушки. Тоню вырвало прямо на грудь опешившего парня. На следующий день она отправила ему короткое сообщение: "Нам лучше расстаться". Бедолага потом долго пытался до неё дозвониться. Она не отвечала. Она думала про мерзкую липкость между своих ног. Она думала о том, что эта бабушка вытекала из неё. Психиатры обещали освободить её, но от бабушки нельзя было освободиться, она уже пропитала всё Тоня на нутро насквозь. Тоня вспоминала коричневые москини чисто от на бабушкиных лапах, когда смывала за собой в унитазе. Она думала о бабушкиной слюне, когда ела склизкую овсяную кашу. Вспоминала хлюпанье грязи, шлёпая ботинками по зимней слякоти и затекающую в рот тёплую жижу, когда слышала журчание весенних ручейков. А бабушки ей напоминали запахи пота в автобусе, запахи бомжей на остановке, запахи гниению помойки, случайные запахи в метро, привычные запахи в подъезде. Бабушка была везде, повсюду, просочилась куда только можно, даже в романтические отношения, на изнанке которых таились пот, слизь и слюни. Лишь одна сфера осталась неприкосновенной для её посягательств чистота. И Тони начала окружать себя чистотой. Её квартира стала храмом чистоты, нерушимым оплотом стерильности. Каждый день Тони уделяла минимум 3 часа влажной уборке, не оставляя бабушке даже малейшего шанса пробраться в её сверкающее чистотой убежище. Она быстро нашла удалённую подработку, чтобы не ездить по улицам, собирая там грязь и запахи, в глубине которых притаилась бабушка. Потом перестала выходить в магазин и начала заказывать доставку продуктов на дом. Коробки с продуктами она забирала в перчатках, которые потом выкидывала. Тоня перестала есть мясо и молоко. Любая плоть и всё, что было произведено плотью, напоминали ей о выделениях, источаемых бабушкиным телом. Шаг за шагом, кусочек за кусочком, Тоня методично отрезала от своей жизни каждую деталь, осквернённую бабушкиной грязью. то, что для этого ей пришлось запереться в своем тесном, добела от Драйном бункере, то не осознала слишком поздно. У нее еще оставалась надежда вернуться к психотерапии и снова начать нормальную жизнь, но потом по миру разлилась ее бабушка, начав вытекать из обычных кранов в квартирах, она отравила воду, убила людей, покрыла земной шар непроглядной мутью, она была повсюду. Её становилось всё больше, она подбиралась всё ближе, и то не уже было некуда бежать. В пересохшем горле запершило. Тоня закашлялась и проснулась. Она по-прежнему лежала на жёсткой, колючей поверхности крыши. Тело неприятно ныло, язык был охвачен мерзкой тупой болью, отдававшейся во всей голове. Рот заполнил металлический привкус. Застанув Тоня села, По привычке она попыталась потерять лицо руками, но наткнулась на очки для плавания, а тут удара поверхность крыши они треснули. Рядом всё так же стояли ряды извёдер и тазиков. Вода в них по-прежнему была коричнево-мутной, как и та, что растелалась до горизонта. А ведь должно быть, рассеянно подумала Тоня, затопило уже весь мир. Похоже, она долго провалялась без сознания. Пелена на небе расползлась в стороны, обнажив солнечный шар, который висел уже совсем низко. Его лучи раскрасили гладь мутной воды золотистыми отблесками, зажгли оставшиеся окна многоэтажек ослепительным сиянием. За их квадратными силуэтами плыли сбившиеся в кучу облака, которые их тоня не видела уже очень давно. В этой величественной тишине, нарушаемой лишь тихим плеском воды, закат солнца выглядел почти умиротворяюще. Наконец Тони сумела подняться на ноги, тело охватила необычная лёгкость. Голода она почему-то больше не чувствовала. Если бы не боль в языке, то не бы подумала, что её душа уже отделилась от тела и вот-вот воспарит вверх. Она решила, что будет отдыхать до завтрашнего дня, вернётся домой, на всякий случай проведёт самые необходимые очистительные процедуры для тела, что-нибудь почитает до наступления темноты и ляжет спать. Возможно, она упустила из виду некоторые варианты спасения. Можно попробовать соорудить плот и доплыть на нём до одной из шестнадцати этажек. В них ещё полно незатопленных этажей. Может быть, там она найдёт еду и чистую воду. Вариант рискованный, но если всё как следует продумать. Неожиданный звук заставил Тоню вздрогнуть и обернуться. Всплеск. Она отчётливо услышала тяжёлый, мощный всплеск. Всплеск, разительно отличавшийся от любых звуков, которые Тонья доводила слышать за последний месяц, потому что его определённый издал кто-то живой. Не успела Тонья до конца поверить в то, что всплеск не был её голодной галлюцинацией. Как он повторился. На этот раз звук был долгим и ровным, словно по воде протащили что-то длинное. Шатаящейся походкой Тони доковыляла до края крыши, крепко ухватившись за ограждение, она посмотрела вниз. Там, рассекая золотящуюся в закатных лучах воду, плыла куча сцепившихся серых тел. Что-то в их облике было настолько неправильным, что Тони на сознание отказывалось это понимать. Тела. ритмично сжимались и разжимались, толкая собственную массу вперёд. Жуткое озарение настигло Тонио, пока она наблюдала за безукоризненной синхронизацией их движений. Они не сцепились, они срослись. Их части незаметно перетекали одна в другую, словно десятки восковых фигур, свалили в кучу и обдали огнём. Чья-то рука, обнимающая чужую спину, терялась в ней кистью и локтевым сгибом. На половину обезличенная голова самым неприличным образом срослась с промежностью, примостившись между ног, стопы которых тонули в плечах. От кого-то осталась лишь спина, от другого кусок ребра, а третий врос в общую массу всеми пятью конечностями, выставив наружу лишь грудь и живот. Смутная мысль, связанная с дырявой одеждой на трупах. промелькнуло в голове Тони, промелькнуло и исчезло. Когда этот огромный ком сиамских близнецов, перетекающих один в другого, подплыл достаточно близко, Тони поняла ещё одну вещь. Это была не просто бесформенная масса. Все эти трупы срослись в единое тело, длинное, вытянутое, гибкое тело, напоминающее слизня или моллюска. Стоило Тони об этом подумать, как тварь из людских трупов подняла из-под воды конусовидную голову. Голова выглядела так, словно восемь людей встали в круг спинами друг к другу, их поясницы крепились к телу твари, а головы срослись с небольшим кольцом. На их черепах, обтянутых серой кожей, еще проступали очертания лиц, поэтому Тони показалось, будто из воды выглядывает идол многоликого языческого божества. Тварь приподняла голову ещё выше и расширила круглый рот, обрамлённый губами из слипшихся человеческих макушек, а затем упала обратно в воду. Тони едва успела отскочить назад, чтобы не попасть под брызги. Когда плеск разволновавшейся воды немного поутих, Тоня вновь осторожно подошла к краю крыши. Многоликая башка совершала губами мерные пульсирующие движения, которые толкали её вперёд, сросшиеся люди гроздью волочись следом. Но даже когда монстр исчез вдали, то не продолжала плялиться в мутную воду. Теперь она видела, видела куски серых тел, то и дело выныривающих из-под воды. Вон промелькнуло лицо, вырышившее посреди живота, словно карась, блеснувший бочком на солнце, и вновь скрылось в непроглядной мути. Вот плоский комок слипшихся детских тушек проскользил по водной глади. А вот веер из человеческих ног, похожий на рыбий хвост, взметнулся в тучи брызг и с шумом упал обратно. Мутная вода бурлила от кишевших в ней тварей, новых властелинов планеты, собравших себя из останков её прежних жильцов. Мир не умер, он изменился. Это осознание зачеровало Тоню. Она не помнила, как открывала люк, спускалась по лестнице, заходила в квартиру, освобождала себя от защитной одежды. Не помнила, в какой момент решила вернуться домой. Похоже, её перегруженный рассудок перешёл в режим автопилота. То не пришла в себя возле письменного стола. Его ящик был выдвинут. Там лежала авторучка, украшенная брелоком в виде пароходика и тетрадь с китонгом. Тонин дневник. Не понимая зачем, она начала его читать. День 1. Светлана Андреевна сказала мне вести дневник. Это нужно, чтобы наблюдать динамику терапии. Я никогда раньше не вела дневники. Не знаю, что писать. День 2. Светлана Андреевна сказала писать о чувствах, которые появляются у меня, когда я выполняю её задания. Сегодня она сказала мне бросить посреди комнаты смятую бумажку и оставить её так лежать на весь день. Бумажка раздражала. Других чувств не было. День 3. Сегодня мы говорили о бабушке. Терпеть не могу эти разговоры. После них у меня появляется странное ощущение. Мне кажется, будто я полна грязи. Ещё мне кажется, что если я сделаю одно неосторожное движение, то расплескаю эту грязь и захлебнусь в ней. Надо сходить помыться. День четвёртый. Светлана Андреевна сказала попробовать почистить место, где стоит мусорное ведро. Я попыталась, но не смогла. Было очень противно. После этого мне захотелось разрезать свою кожу. Светлана Андреевна говорит, что это желание наказать себя. Это не так. Мне просто кажется, что грязь впиталась в мою кожу. Теперь я очень хочу извлечь её оттуда. Нужно отвлечься. Пойду позвоню в клининговую компанию. День пятый. Чистка мусорки была плохой идеей. Светлана Андреевна тоже это признала. Она сказала, чтобы я ни в коем случае не причиняла себе вред. Мне хочется снять себя кожей и вытереть её. Вместо этого я принимаю душ 5 раз в день. По скриптум. Наверное, у меня галлюцинации. Под вечер мне показалось, что у водопроводной воды появился запах. Он слабый, но неприятный, напоминает что-то из детства. Я не смогла заставить себя принять душ, помылась питьевой водой. День шестой. Странно, мне по-прежнему кажется, что от воды дурно пахнет. По-моему, это запах болота. Светлана Андреевна сегодня плохо выглядит, даже по видеосвязи заметно, что она не выспалась. Она сказала, что это обонятельные галлюцинации на нервной почве. Посоветовала раз в день мыть руки водой из-под крана, говорила что-то про образование новых нейронных связей. Думаю, ей хотелось поскорее закончить сеанс. Не могу заставить себя прикоснуться к этой вонючей жиже из водопровода. Я уже заказала 60 л питьевой воды, буду мыться ею. День 7. Светлана Андреевна отменила сеанс. Вода из-под крана по-прежнему воняет болотом. Я не знаю, галлюцинация это или нет, но не хочу соприкасаться с этой водой. К счастью, питьевую уже привезли. Продолжу мыться ею. Так спокойней. Меня и без того достаточно нервируют соседи, какие-то они шумные сегодня. День восьмой. Не могу дозвониться до родителей. Происходит что-то странное. Вода всё ещё воняет. Описания последующих дней становились всё скуднее, они обрывались на записи: день первый с наступления конца света. Я абсолютно уверена, что это он и есть. Дальше шли лишь сухие календарные отметки дат: день такой-то с наступления конца света. Тоня поняла, зачем ей понадобился дневник. Она взяла ручку с брелоком, села за стол и начала писать. У неё получилось написать всего два предложения. День 32 с наступления конца света. Сегодня я видела нечто удивительное. На этом её силы иссякли. Боль от прокушенного языка заполнила всю голову, в глазах потемнело, дыхание заткнул подкативший в горлу комок. Постарушичи осторожно тоне поднялась из-за стола и доковыляла до кровати. Ей нужно было поспать. Она уже накрывалась диаломом, а бесплотный голос в её голове всё диктовал не написанный текст, красивый, ведь еватый литературный текст ничуть не похож на рубленные фразы, которыми привыкла мыслить Тоня. Это были тела людей, сросшиеся в единое, спаянные друг с другом так крепко, что образовали собой не простое единое туловище, но единое существо, обладающее собственной волей. Голос внутреннего диктора обоюкивал и то не быстро провалилась в неспокойный сон. Ей опять снилась бабушка, то притаившаяся где-то в недрах, то не на однушке, то разлившаяся по всему миру зловонной мутной жижей. Она проснулась, когда за окном уже стемнело, проснулась от того, что всё её тело выло. Выло без участия лёгких, глотки, связок, выло само по себе, и весь дом откликался на этот вой. Сначала Тони не понимала, что происходит. Однако перепуганный мозг быстро включился в происходящее и пришел к выводу: это был не просто вой, это была вибрация. Дом вибрировал. Дрожь, переходящая в монотонный гул, внедрялась глухо, глубоко, мощно, сотрясая все вокруг до самого основания. Тони на уши заложила. Тон инвестибулярный аппарат сошёл с ума. Ощущение пространства покинуло её, утонув в этом всепоглощающем гуле. Дезориентированная, словно отцепившийся от корабля астронавт, Тони скатилась с дивана на пол. Она ухватилась взглядом за тёмно-звёздный прямоугольник окна. Из всех чувств сейчас осталась лишь интуиция, и она подсказывала, что разгадка этого ужасающего шума лежит именно там. путаясь в мокрой от пота простыне, Тоня подошла к окну. Из воды восставала нечто из Палинская. Грязные потоки шумно стекали вниз по бледной, осклизлой коже. Под ними вырисовывался массивный тупой треугольник или конус. Сначала Тоня подумала, что из мутной глубины поднимается гора. Потом она подумала, что это скорее похоже на тело огромного кальмара. А потом она заметила глаза. Целое скопление чёрных глаз, теснившихся почти друг над други. Мелкие глаза были размером с теннисные мячики. Глаза побольше с пляжные мячи. Самый большой глаз, по сравнению с которым остальные казались кучкой мыльных пузырей, не уступал по диаметру балконным окнам. В блиске лунного света ещё можно было разглядеть слабый рельеф рук, ног и рёбер, слипшихся в огромное глазное желе. Глаз смотрел на Тоню. Его хозяин медленно поднимался из воды, возвышаясь над крышами многоэтажек словно живой маяк с потухшим прожектором. Его рёв пронизывал всё вокруг. Тонин мозг мелко дрожал в стенах черепной коробки. Глубокая вибрация растрясла все её мысли, лишив способности думать последовательно. Тоня вспомнила, что всегда хотела увидеть живого кита. Из-за своей фобии она не могла путешествовать, поэтому была уверена, что эта мечта никогда не сбудется. Однако сейчас у Тони почему то было чувство, что мечта все таки сбылась. Чем выше поднимался из Полин, тем больше подробностей обрисовывал лунный свет. В этом существе соединилось невероятно много человеческих тел не десятки, сотни. Причудливое разнообразие их поз, изогнутые хребты, вывернутые под неестественными углами конечности создавали ощущение, будто они извиваются в фантастическом танце, общем объединяющем их всех танце. То не смотрела на сотни рук, полу растворившихся в чужих спинах, плечах, бедрах, и думала о том, что все эти люди обнимаются, что они чувствуют, став единым целым. Осталось ли для них одиночество страшным воспоминанием из забытой жизни? Осталось ли у этого создания одно свободное место для той, что была одинока всю свою жизнь? Сколько то не себя помнила, последствия детской травмы закрывали ей доступ к настоящей любви и дружбе. Ей оставалось лишь наблюдать за чужими отношениями, так нищий ребёнок любуется недостижимыми игрушками за стеклянной витриной. Неумолкающая вибрация отключила логику У Тони остались лишь эмоции. Следуя их зову, она открыла балконную дверь, вышла на встречу ночной прохладе и встала обеими ногами на перегородку, очутившись прямо перед гигантским глазом. Чёрный глаз был похож на фантастически огромную жемчужину. Он смотрел на неё с добротой. Тони было не страшно потерять равновесие под гипнотический гул гиганта из мутных глубин. Вибрация выбила из её головы привычный страх грязи. Мутная вода манила. Она пахла долгожданным покоем. Тоня отлепила ладонь от плитки, которой была покрыта стена балкона. Ей не было места в прежнем мире, но она обязательно найдёт его в новом. Один шаг в объятия ласковой воды, и она больше никогда не будет одинокой. В этот миг дом содрогнулся. Вибрация исчезла. Решив, что достаточно ознакомился с поверхностью, гигант начал заваливаться на бок, чтобы вернуться в родную стихию. Очнулся тоненький инстинкт самосохранения. Она потеряла равновесие, но успела ухватиться за стенку балкона и теперь отчаянно балансировала на перегородке. Откуда-то справа донесся жуткий грохот. Краем головы исполин упал на соседнюю девятиэтажку, обрушив куски бетонных пластов. Они полетели в воду вместе со осколками стекла, столиками, тумбочками, коврами, телевизорами и высохшими трупами. Это было последним, что увидела Тоня, а потом её накрыло огромной волной. Она едва успела задержать дыхание, как что-то тяжёлое врезалось прямо поперёк её тела, заставив открыть рот. Вода со звоном выбила стёкла, распахнула дверь балкона и ворвалась в квартиру, унося за собой Тоню, беспомощно барахтающуюся под чужой тяжестью. Волна швырнула Тоню на пол квартиры и, оставив там задыхаться в кашле, неспешно потекла обратно. За оградой балкона массивная воронка смыкалась над уходящим под воду гигантом, но Тоня этого уже не видела. Она смотрела на нечто, которое разбрызгивая воду билось посреди её разгромленной комнаты. В нём не было ни капли причудливой гармонии, свойственной новым жителям планеты Земля. Оно напоминало серую опухоль, из которой во все стороны торчали облысевшие лапы. Здесь были маленькие кошачьи лапки, кривые лапы больших собак, короткие лапы мелких собачонков, Человеческие носы с ноздрями раздутыми до размера яблока, пальцы с лишними фалангами и ногти, состоящие из скопления толстых трубочек, похоже, странная тварь не смогла толком совместить в своем теле представителей разных видов, превратившись в не жизнеспособную массу. Тоня так засмотрелась на своего отвратительного гостя, что не заметила, как он подбирается все ближе. Она слишком поздно поняла, что одна из его конечностей была вовсе не лапой. Это были сросшиеся челюсти. Наслаиваясь друг на друга уродливой ёлочки, они шли от больших к маленьким. Дог, овчарка, бультерьер, такса, мелкие челюсти дотянулись до тонкой ноги и впились в неё железной хваткой. Брызнула кровь, Туня завопила от боли. Всплеск адреналина придал ей силы, а она замолотила кулечками по врагу, царапаясь от торчащие из тела когти. Не разжимая челюстей, существо неуклюже перевернулось на бок, шевеля всеми конечностями одновременно. Из под наслоений пуристой плоти на тоне уставился кусок человеческого лица: висок, скула, фрагмент носа и единственный на всем теле глаз. Тони схватила валяющуюся на полу музыкальную колонку, которую опрокинула на пол волна. Замахнувшись, она обрушила колонку прямо на кусок лица. Челюсти на её ноге вздрогнули, а глаз твари покрылся сеточкой лопнувших сосудов. Сосуды были чёрными. Тони ударила ещё раз, и ещё и ещё. На пятом ударе раздался хлюпающий звук. С колонки полетели брызги чего-то тёмного и вязкого. Бить стало легче. После нескольких десятков Ели сотни ударов Тоня поняла, что челюсти существа давно расжались, а она уже несколько минут бездумно погружает колонку в мягкую чёрную кашу. Уродливая туша не двигалась. Незваный гость был мёртв. Тоня на тело насквозь пропиталось мутной водой. Её нога пульсировала болью. Стерильно чистая квартира была разгромлена и заляпана какой-то дрянью. Детские воспоминания о бабушке Рвались наружу, расшатывая последние защитные засовы психики. За окном плескалась мутная вода. Она уже вплотную подобралась к девятому этажу. Тоня привалилась к туше убитого существа и заплакала. Три. Начало. День тридцать пятый с наступления конца света. Вчера выловила второго. Жарить больше не буду. Невкусно получается. Попробую сварить. Кстати, надо придумать этим существам название. Думаю, остановиться на слове водяняшки, от слов водяные и соединяшки. Звучит довольно мило. Тонь убрала дневник обратно в ящик стола и прошлёпала на кухню по мутной воде, которая тонким слоем покрывала пол её квартиры. Вода была не единственной обновкой в интерьере. На перигородке балкона аккуратным рядком висели куски склизкой плоти. А на кухонном столе появилась решётчатая подставка от аэрогрильницы, под которой стояло с десяток свечей. Эту самодельную плиту Тоня изобрила давно, примерно на десятый день с наступления конца света. Она поставила на решётку кастрюлю, наполненную мутной водой, положила в неё кусок серой плоти и зажгла все свечки. Варка займёт много времени. Таня подумала, что успеет принять ванну. Она взяла ведро, вышла в подъезд в одних трусах и майке. Лестничный пролёт был заполнен мутной водой. Из-под неё островком торчали части сросшихся человеческих тел: ни то спина, ни то бок небольшой твари. Когда Тоня подошла ближе, тварь с испуганным плеском нырнула в глубину. Раньше не боялись, подумала Тоня. Наверное, это как-то связано с трансформацией. Осторожно, стараясь не поранить ладони тёмно-зелёными когтями, Тоня зачерпнула ведром воды. Спина чесалась, но Тоня решила её не трогать. Вчера она укололась об длинные острые иглы, выросшие вдоль хребта. Вернувшись в квартиру, она вылила ведро в ванну и пошла за следующим. Когда ванна наполнилась до краёв, Тоня нырнула в неё, расплескав воду, брызги которой нещадно залили полотенце с китёнком. Свечку она не зажгла. Её чувства обострились до такой степени, что теперь она могла видеть окружающие предметы словно бы на ощупь. Отныне источники освещения были ей ни к чему. Изменения в её теле протекали плавно, но быстро, и Тоня была уверена, что в её случае причиной трансформации была не вода, ведь она начала меняться после того, как съела плоть убитого существа. Тоня плакала возле его туши до тех пор, пока в голове не осталась лишь звенящая пустота, и внезапно В этой пустоте появилась простая мысль, настолько же безумная, насколько и равнодушная. Уже который день подряд тонин живот болел от голода, а рядом лежало то, что теоретически могло сгодиться в пищу. Что и терять, раз шансов на спасение больше нет. Не дожидаясь рассвета, тоня обработала рану на ноге, взяла нож и разрезала мёртвую тушу. Склизкая плоть поддалась на удивление легко, даже кости оказались губчато-мягкими. Повозившись минут 15, Тоня вырезала куски, которые показались ей наименее отталкивающими. Она собрала на кухонном столе свою мини-плитку, которой пользовалась после наступления конца света. На дальних полках нашлись пыльные бутылки из подрастительных масел, и с каждой Тоня смогла вытрясти пару капель. Этого хватило на то, чтобы поджарить куски плоти. Вкус у них оказался не таким уж и мерзким. Чем-то он напоминал меди в масле, которых любила Тоня на мама. Но жевать это экзотическое блюдо было почти невозможно. Кусочки оказались резиново-жёсткими. Странно, ведь ножу плоть существа поддалась на удивление легко, то не предположила, что она стала такой из-за жарки. К утру на тонином теле проступили заметные изменения. Кожа потемнела, ногти налились нездоровой чернотой, а след от укуса затянулся. На месте дырок, пропечатанных собачьими зубами, была ровная сероватая кожа. Когда взошедшее солнце осветило квартиру, Тоня принялась за уборку. Зачем она и сама не знала. Она долго ставила опрокинутую волной мебель на место, пару часов собирала осколки стекла, мёртвую тушу ночного гостя Тоня швырнула далеко в воду. Она даже не успела задуматься, откуда в её хилом тельце, никогда не знавшем спорта, появилась такая сила. Её мысль куда больше занимала возможность изловить кого-нибудь поопытней. Местом своей второй охоты она выбрала затопленный лестничный пролёт. Как и предполагала Тоня, несколько существ сформировались прямо внутри дома и теперь шныряли по этажам. Ей без труда удалось схватить извивающуюся тушу из трёх человек и дотащить до квартиры, с окрепшими когтями и шипами, покрывавшими всю внутреннюю сторону рук. Охотиться стало совсем легко. Убаюканная воспоминаниями, Тоня проснулась и обнаружила, что во сне полностью погрузилась на дно ванны. Многочисленные струи побежали из её прорезавшихся жабр, когда она поднялась из воды. Тоня выдернула пробку из сливного отверстия и поднялась на ноги. Она подумала, что пора проверить кастрюлю. Проходя через коридор, она заглянула в зеркало. В нём отражалось высокое, худое тело с чешучатой кожей, с когтями, с вытянутой головой и чёрными глазами. Тоне не походила ни на человека, и не была похожа на высохшие тушки, из которых состояли обитатели мутной воды. Она не понимала, что с ней происходит, но почему-то ей было совсем не страшно. Варёное мясо оказалось таким же неприятно жёстким, как и жареное. Тоне не составило труда пережёвывать его двумя рядами заострившихся зубов, но удовлетворения от своей трапезы она не почувствовала. Узкие щели ее ноздрей расширились, пробуя воздух, который тянулся с улицы. Он пахнул водой, свежей скользкой плотью, неисследованными глубинами и свободой. Тоня вышла на балкон. Мутная вода давно перелилась через его порожек. Ее густые ласковые волны лезали в стены квартиры. Взглянув на непроницаемый покров планеты, Тоня ощутил веселое волнение. прямо как в детстве, когда из телевизора доносилась мелодия заставки, возвещающей о новой серии любимого мультфильма. Тоня ловко перемахнула через перегородку балкона и нырнула в воду. Расправились огромные перепонки, раскинувшиеся от локтей до подмышек, заработали ластообразные стопы, взбивая воду в пузыри. Тоня даже не вспомнила, что не умеет плавать. Пару дней спустя мутная вода заполнила её опустевшее жилище до потолка. В нескольких метрах от затонувшей девятиэтажки дрифовал раскрытый тетрадь. Солнечные лучи освещали её страницы и написанные кривым почерком. Наверное, это моя последняя запись. Мне сложно писать из-за ногтей. Я пару раз порезался ими, когда моя чешуя была мягкой, но сейчас она окрепла. Тело тоже окрепло. Оно стало высоким и сильным. Мой рот стал длинным, зубы стали острыми. Скоро мне уже не понадобится нож и кухня. Мне нравится есть прямо в воде. Я не хочу вылезать из неё. Моё зрение стало объёмным. Я так остро чувствую каждое колебание воды, что могу всем телом видеть каждую веточку, каждый скол краски на качелях и каждый камушек на бордюре. Зачем я всю жизнь отгораживалась от мира, в котором столько всего? Набухшие страницы дневника потихоньку тащили его вниз. Бледно-серые пятна медленно расцветали на абзацах текста, который было никому прочитать. Пора наверстать упущенное. Я всегда мечтала путешествовать. Я хочу побывать во всех странах этой планеты. Хочу проплыть через Гранд-Каньон и порезвиться среди токийских небоскрёбов. Хочу заглянуть на дно Марианской впадины. Хочу увидеть китов, пускай даже в изменённом виде. Хочу съесть много-много вкусных Водяняшек. Вода зовёт меня на встречу приключениям. Дорогой дневник, ты остался последним клочком из прежней жизни, поэтому именно тебе я хочу сказать: прощай. Первый уголок дневника ушёл под воду, которая начала вкрадчиво наползать на бумагу, поглощая голубые клеточки, розовые поля, чёрные буквы. Уходя в глубину, тетрадь приоткрыла следующую страницу, словно желая поделиться с миром последней частью. тонины истории по скриптум совсем забыла рассказать ко мне неожиданно вернулись воспоминания из глубокого детства те, до которых не мог добраться ни один психотерапевт я вспомнила о том сутки напролёт кричала запертая в комнате бабушка она кричала о том что видит будущее в её видениях мир был затоплен гнилой водой убивающей людей их трупы плавились и истекали едкой жидкостью, которая помогала им склеиваться в новых существ. Она кричала, что все мы станем глиной для тел отвратительных тварей, что наши человеческие души исчезнут без следа и что любая смерть предпочтительней такого будущего. Но когда она вела меня к болоту, то говорила совсем о другом. Она обещала, что спасёт меня, что вырастет во мне невероятно острый страх перед любой грязью и вонью. что этот страх не позволит мне даже прикоснуться к воде, которая суждено превратить людей в лишённый души материал. И что если я продержусь достаточно долго, дождусь, пока первые обитатели нового мира склеят свои тела из чужих останков и поглощу плоть одного из них, то моё тело будет меняться совсем иначе. Оно станет не материалом для тупых безобидных тварей. Оно станет тем, в чьей природе заложено питаться ими, разделывать их беззащитные мягкие туши разумным охотником, самостоятельной единицей. Я вспомнила, как тогда у болота бабушка велела мне быть храброй, потому что она должна меня испачкать.